Лизавета Ивановна Шелудякова оказалась женщиной лет тридцати пяти, очень высокого роста, неуклюжей, смуглой, с большими, совершенно коровьими глазами. Она не лежала в кровати, а сидела, свесив ноги в стоптанных козловых башмаках, будто готовилась поскорее уйти из палаты, чтобы никого не обременять своим присутствием. Большая голова ее была перевязана белой тряпицей. Доктор стал объяснять. «Привезли, без сознания была, но, полагаю, не от удара, со страху». Потому дал на шатырю, сразу очнулась. И давай скромничать, разуть себя и то не дала. На силу перевязал. Там, впрочем, кроме умеренной шишки, ничего. Ну, беседуйте. А вы все, подите, подите. замахал он на прочих больных. Пятеро женщин, все по виду самого простого звания, безропотно поднялись со своих мест и, с любопытством оглядываясь, вышли в коридор. Заметов, плотно прикрыл дверь. Сердечно рад знакомству с... — сказал надворный советник, перепуганный Елизавете, усаживаясь на стул и приятнейше улыбаясь. — А, еще более осчастливлен чудесным вашим спасением -с. Это уж истина, как говорится, провидение Божье. Он сделал постную мину и трижды перекрестился, но Буйкий с ртутным блеском взгляд не переставал обшаривать лицо Лизаветы. Она тоже все глядела на пристав, но от робости не могла вымолвить ни слова. Подняла было руку для крестного знамения, да не осмелилась донести долба. А знаете, маточка, вы моя, что я в лютой зависти пребываю. Да-с! Все тело Порфирия Петровича затряслось в мелком смехе. И кому бы вы думались? К нимс! Он обернулся к двери, к товаркам, с вашим. Им-то вы уж беспременно все рассказали, а я хоть и пристав следственных дел, а ничегошеньки пока не знаю. -с. — Сижу перед вами, дурак дуракомс. Он еще с полминуточки посмеялся, словно выдавая собеседнице время разделить с собою веселье, и заговорщицки подмигнул. — Ну, рассказывайте-с, что видели. И главное, кого -с? Это для нас сейчас самое раз самое. Закинул ногу через коленку, сцепил пальцы, приготовился слушать. Заметив стоявший у надворного советника за спиной, Тоже весь обратился вслух. Приготовил книжечку с карандашом. Записывать показания. Лизавета молчала. — Да вы по порядку-с, по порядку-с, — помог ей Порфирий Петрович. — Вы с сестрицей вашей дома были, такс? Тут звоночек в дверь. У вас ведь, верно, колокольчик-с? — Кнопка. Тихо ответила раненая. И пристав облегченно улыбнулся. малохольная не но вопросы понимает. И отвечать может. Вот и отлично. -с. Итак, раздался звонок дзин-дзинь. Или трень-трень, я не знаю, как оно там у вас. Бряк-бряк, поведала свидетельница. Только меня дома не было. Это как же с озадачился надворный советник. К ходила. Кум звал чаю пить в семом часе. Кажется, Лизавета понемногу переставала бояться собеседника и сделалась поразговорчивей. — Сговорено у нас было. Порфирий Петрович так весь изжался, вкратчиво спросил. — Минуточку, -с, правильно ли я понял, что вы в этот час дома быть не предполагались, и Алене Ивановне следовало находиться в квартире одной? из?" Свидетельница захлопала ресницами, очевидно, не поняв вопроса. — Кто знал, что тебя в гости позвали? — не вытерпел Александр Григорьевич. — Кум знал? Кума? Сестрица Алена Ивановна? — стала загибать пальцы Лизавета. — А больше некому. — Ну, хорошо-с, слегка поморщился пристав. — Дальше рассказывайте. — Пришла я к куму. А кума возьми и захворай. — И вы, чаю не попив, отправились во своясь домой-с? Женщина кивнула. — Вот с того самого момента, с как вы по лестнице поднялись... — Вас позвольте поинтересоваться, который этаж? — Четвертый, — подсказал Заметов. — С того момента, с как вы на четвертый этаж поднялись, как можно подробнее, — попросил надворный советник. — Что услышались, что увидели? Подумав и довольно долго подумав, Лизавета неуверенно сказала. — Ничего не слыхала. «А что дверь-с?» «Не заперта была вовсе. Я еще подивилась. Алена Ивановна всегда за совом укрывались». «Так-так», — ободряюще закивал Парфирий Петрович. «И что же вы, вошли-с?» «Вошла». «И куда же-с? В комнаты?» «Комнаты. А там что-с?» Лицо свидетельницы вдруг приняло совсем детское обиженное выражение. Из ясных глаз без малейшей задержки потекли крупные слезы. — Алёна Ивановна, на полу! — Лизавета всхлипнула. — Рученьк, вот это к вывернуло. Глаз открытый. Смотрит. — Думаю, куда это она смотрит-то? Чего это она на полу-то? — Ничком, что ли, лежала? — быстро перебил пристав. Женщина шмыгнула носом, не понимающий, глядя на чиновника. Но на этот вопрос мог ответить Александр Григорьевич. — Так точно, ничком. Одна рука вперед вытянута, и голова... Вот это вот повернуто, а глаз точно открыт. — А потом что-с? — Порфирий Петрович спросил и затаил дыхание, потому что беседа подобралась к самому важному месту. — Лежу, красные у ней в волосах, вот тут, — показала Лизавета на свой перевязанный затылок. — Алена Ивановна, — говорю, — что это вы, упали, зашиблись? На кортке присела, хотела помочь. вдруг. Шарахнулась сзади. Она снова заплакала, но теперь одними лишь слезами, без всхлипов. Надворный советник терпеливо ждал. — Хочу обернуться, а не могу. Страшно. — Так и не обернулись? — тоже со страхом прошептал Парфирий Петрович, но уж и сам знал, каков будет ответ. — Не насмелилась. А потом удар, темнота и очнулись в больнице. Так что ли?» Пристав в сердцах хлопнул себя по колену и вскочил. Свидетельница в испуге смотрела на него снизу вверх. Робко кивнула. «Виновата, батюшка!»